Обязательно эту проклятую машину вписывать на «М» или на «В». Обязательно перечень должен быть в алфавитном порядке. Можно я припишу ее в конце? Думаете, легко печатать по-французски? У меня уже ум за разум заходит. Конечно, я очень хотела подвязаться, но не представляла, что это связано с такими неимоверными трудностями. Паня Кристина опять бросилась с телефон. Пани Ковалькевич говорит, не обязательно в алфавитном, можно дописывать в конце. Тетя Моника облегченно вздохнула, но в конце дописать нетрудно. Я бы не стал привлекать к ней внимание, озабоченно заметил Павлик. Лучше запрятать куда в серединку, не стоит ей бросаться в глаза. Вот так тете Монике пришлось третий раз переписывать на машинке весь длиннющий перечень. И она клятвенно пообещала, если ее заставить делать это по четвертому разу, она непременно задушит кого-нибудь голыми руками и сбежит из дома. И вот теперь, изучая начисто переписанный перечень, Яночка ворчала. Конечно, это предметы первой необходимости, но я вовсе не уверена, что среди них найдется все необходимое для поиска сокровищ. Вспомни, в песне было написано «Справишься одной левой». И каменолом мне упоминалось. Наверное, там придется или копать, или даже что взрывать. Садовый инвентарь, слава богу, тут фигурирует. А вот динамита никакого нет. И я уверена, динамит тетя Моника ни за что на свете не вставит. Тем более, что он на букву «Д». И его-то обязательно надо будет запрятать в середину. Он тоже не должен бросаться в глаза. Пусть ты небрежительно махнул рукой брат. Что я, какой-то динамит не в состоянии сделать? А сахар на что? А это твой кислый калий. Думаешь, я просто так ему радовался? Из-за твоей амебы? А из-за чего же? Не поняла сестра. Тебе не понять. Высокомерно заявил брат. Взрывы — моя проблема. Не девчоночь ума это дело. А все остальное в перечне записано. Я сто раз проверял. Уверен? Ну вот, гляди. Бинокль, кирка, компас, лопата. Наверняка понадобятся какие-то веревки, предположила сестра. Брат возразил. Веревки не обязательно вписывать. Их и без того достаточно. Все свои запакованные вещи отец перевязывает веревками. Девать будет некуда. А я помогаю запаковывать. И уж постараюсь подобрать веревки покрепче. Такие, что и слона можно будет подвесить. Да нет. Мне кажется, предусмотрено все. Надо же. «Сколько хлопот! Мы еще не успели приступить к поискам сокровищ. А сколько пришлось наработаться!» Тут из столовой донесся звон посуды. Мама накрывала на стол. Яночка сказала, «Пошли, ужин готов. Есть хочется, страшно». Брат обрадовался. «И мне тоже. Идем, тут у меня еще расписание для отца. С трудом раздобыл. Уже выходившая из комнаты девочка остановилась. Какое расписание?» Расписание паромов из Марселя до Алжира. Пришлось в их представительство смотаться. «Знаешь, там так вежливо разговаривают, но полный отпад. Не только дали расписание паромов, но и кучу всяких полезных сведений. А когда я принялся записывать их на бумажке, так мне даже подарили рекламный блокнот и авторучку. Вот, гляди. И ты только теперь об этом говоришь?» — возмутилась сестра. Ведь это же прекрасное отвлекающее средство. Чтобы мне не смел. Да знаю, знаю, перебил мальчик. Но ведь нельзя же подсунуть отцу расписание в последний момент. Он заранее должен рассчитывать весь путь. У него уже и паспорт в кармане. Надо заказывать билет. Подумав, Яночка вынуждена была согласиться с братом. Ну ладно. Но сам первым не начинай. Только когда отец напомнит. Не беспокойся, он каждый день напоминает. Сейчас уже поздно, сегодня все равно ничего не успеет сделать. Представительство уже закрылось. Уже несколько дней назад пан Хабрович приступил к сборам и начал паковать вещи. Самая просторная комната была вся заставлена всевозможными чемоданами, сумками, картонными коробками. Голову отца целиком заняли и хлопоты. О детях он вспомнил лишь тогда, когда увидел их перед собой за столом. — Ах, да, — сказал отец, — все забываю. Дети, а как-то мои, да минуточку, — перебил Павлик отца, — у меня к тебе срочное дело. — Какое срочное дело опять? — со страхом спросил в конец замотанный отец. — Ну как же, сам ведь мне поручил. Вот расписание движения паромов из Марселя до Алжира.